Вступление. В ноябре 1956 года администрация отеля Риц в Париже убедила Эрнесто Хемингуэя забрать два маленьких сундука, которые он хранил там с марта 1928 года. В них лежали забытые вещи оставшиеся от 61 лет его пребывания в Париже: машинописные страницы прозы, блокноты с материалами для романа И восходит солнце, книги, газетные вырезки. Старая одежда. Чтобы переправить этот ценный груз домой в Финку на Кубе, Эрнест и его жена Мэри перед плаванием через Атлантику на Иль-де-Франс купили большой пароходный сундук фирмы Louis Vuitton. Я видел этот сундук в нью-йоркской квартире моей крёстной матери Мэри и до сих пор помню это элегантное кожаное сооружение с медными углами, броским логотипом Louis Vuitton и тиснёнными золотыми инициалами Э Ха. Сундук был так велик, что я легко поместился бы в нём целиком. И глядя на него, я удивился, какую великолепную, полную приключений жизнь прожил мой дед. Вполне возможно, что у Хемингуэя и раньше возникало желание написать о своих первых годах в Париже, например, во время долгого выздоровления после почти фатальной авиакатастрофы в Африке в 1954 году. Но толчок работе даёт повторное знакомство с этими материалами, мемориальным посланием из эпохи, когда он формировался как писатель. Летом 1957 года он начал работу над парижскими записками, как он их называл. Он работал над ними на Кубе и в Кетчуме и даже повёз в Испанию летом 1959 года, а осенью в Париж. В ноябре 1959-го Хемингуэй закончил и отдал в «Скрибнерс» черновой вариант, в котором не хватало только введения и последней главы. «Праздник, который всегда с тобой», изданный посмертно в 1964 году, рассказывает о жизни автора в Париже с 1921 по 1926 год. Внимательное изучение рукописей книги Праздник, который всегда с тобой, показывает, что в ней использовано сравнительно мало раннего рукописного материала. Особняком здесь стоит глава о поэте Чивери Данинге, которую можно напрямую связать с очень ранним черновиком рассказа, описанного Хемингуэем в письме Эзри Паунд до 15 октября 1924 года. Помимо этого, части главы Форт Медекс Форт и ученик дьявола, подобранные из материала исключённого Хемингуэя из романа И восходит солнце. Из-за нового обнаруженного в блокнотах, который он нашёл в сундуках из Рица. Праздник, который всегда с тобой, первое и наиболее законченное из книг Эрнеста Хемингуэя, опубликованных посмертно. И Мэри Хемингуэй в своём редакторском предисловии утверждает, что книга была завершена весной 1960 года, когда он произвел очередную правку рукописи в Финке. На самом деле Хемингуэй не считал книгу законченной. Это новое, особое издание книги «Праздник, который всегда с тобой», классические мемуары моего деда о его первых годах в Париже, выходит через 50 лет после того, как он закончил черновой вариант книги. Здесь впервые представлен подлинный текст рукописи в том виде, в каком она существовала на момент его смерти в 1961 году. В предыдущие годы Хемингуэй сделал несколько редакций основного текста, однако не написал введение и последнюю главу, такие, какими был бы удовлетворён. Не выбрал он и заглавие. Фактически Хемингуэй продолжал работать над книгой ещё в апреле 1961 года. За 3 года, прошедшие между смертью автора и первой публикацией книги весной 1964, Мэри Хемингуэй и редактор Scribner's Гарри Брак подвергли рукопись значительной правке. Некоторая незначительная часть материала, который Хемингуэй намеревался включить в книгу, была исключена, а другой материал, который он написал для книги, но затем решил выбросить, был добавлен. В частности, глава под названием Рождение новой школы. Значительная часть главы о Безре Паунди, теперь получившая название Эзра Паунты Гусеница Землемерка. И значительная часть главы, прежде называвшейся Парижник, когда не кончается, а теперь переименованной в Симы в шрунке. Введение на самом деле не было написано Хемингуэем. Его составила Мэри Хемингуэй из фрагментов рукописей. И по этой причине оно в нынешнее издание не вошло. Подобным же образом редакторы изменили порядок некоторых глав. Глава 7 стала главой 3. Глава 16 о Шрунсе была поставлена в конец и дополнена материалом из главы, где Хемингуэй описывал свой разрыв с Хедли и женитьбу на Поллине Файфер. Этот текст впервые публикуется здесь под заголовком Рыба-лоцман и богачи. Хемингуэй решил не включать его в книгу, потому что рассматривал свои отношения с Полиной как начало, а не конец. Публикуемый здесь 19 глав Праздника, который всегда с тобой, воспроизводит машинописный оригинал с собственноручной правкой Хемингуэя. Последний вариант последней книги, над которой он работал. Оригинал находится в Хемингуэевском собрании библиотеки имени Джона Фиджеральда Кеннеди в Бостоне, Массачусетс. в главном хранилище рукописей Хемингуэя. Хотя в рукописи нет последней главы, я полагаю, что в таком виде она значительно ближе к тому варианту, который намеревался опубликовать мой дед. Кроме того, в опубликованном тексте праздника содержались незначительные поправки, которые редактор едва ли бы внесла, если бы ей пришлось испрашивать разрешение у автора. Эти поправки удалены. Самые существенные из них, мне кажется, замена во многих местах второго лица в повествовании на первое. Начинается это с первого абзаца первой главы и проведено по всему тексту. Этот тщательно продуманный литературный приём создаёт впечатление, что автор разговаривает с собой, и за счёт повторяющегося ты читатель подсознательно вовлекается в повествование. Особенно смущает правка, сделанная в семнадцатой главе, главе о Скотте Фиджеральде. Окончательный текст Хемингуэя выглядит так: Талант его был таким же природным, как узор пыльцы на краях бабочки. Какое-то время он сознавал это не больше, чем бабочка и не заметил, как узор стёрся и потускнел. Позже он почувствовал, что крылья повреждены, понял их конструкцию и научился думать. Он опять летал,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 и летать больше не мог, потому что любовь к полёту исчезла, и только помнилось, что когда-то полёт не требовал усилий. Очевидно, что редакторы взяли этот текст из более раннего черновика, отвергнутого Хемингуэем. И это редакторское решение, представляющее Фиджеральда менее сочувственно, чем в окончательном авторском варианте, кажется совершенно неоправданным. Сам Хемингуэй в рукописи дал название только трём главам. Форт Медоксфорд и ученик дьявола. Рождение новой школы и человек, отмеченный печатью смерти. Заглавие первого издания, за исключением упомянутых выше, сохранены ради удобства читателей и знакомых с книгой. Название дополнительным, прежде не публиковавшимся этюдом дал я сам. Большое количество материала, написанного для этой книги, Хемингуэй отверг, следуя старому правилу Насколько хороша книга, судит пишущий её потому, насколько хорош материал, от которого он отказался. Для книги было написано по меньшей мере ещё 10 глав разной степени законченности. Они включены здесь в отдельный раздел после основного текста. Все они не были завершены в том виде, который удовлетворил бы самого автора, и потому не могут считаться законченными. Некоторые главы переписывались и существуют в двух черновиках, другие только в одном рукописном. Большинство читателей, я думаю, согласятся, что в совокупности эти главы являются весьма интересным дополнением к книге. Главы в праздники, которые всегда с тобой расположены не в строгом хронологическом порядке. В виду этого я расположил дополнительные главы, руководствуясь собственной логикой. Рождение новой школы идет первой, потому что эта глава была включена в первое издание книги, и редакторы поместили ее между главами «Форт Мэддокс Форт и ученик дьявола» и «Спаскиным в кафе дом». Хемингуэй написал два возможных финала главы, которые были подправлены и частично объединены редакторами первого издания. Оба финала приведены здесь в том виде, в каком их написал Хемингуэй. Аналогично текст Эзра Паунд и его Белеспи, напечатанный в первом издании, был написан как отдельная глава и на самом деле исключён Хемингуэем. Затем идёт от первого лица, потому что этот текст отличается от остальных. Он посвящён писательской технике, а не конкретным воспоминаниям, и как описание процесса представляется более уместным в начале, а не в конце. Пусть и незаконченный, он проливает свет на творческий процесс. И высмеивает так называемую детективную школу литературной критики. Большинство молодых авторов пишут беллетристику, черпая из собственного опыта. Хемингуэя, как он объясняет в этом этюде, использовал много материала, полученного из первых и вторых рук. Например, он пишет о том, как расспрашивал участников Первой мировой войны, а его мастерство исторического повествования нигде не проявлялось так наглядно, как в романе Прощай, оружие. Отступление под Капаретто изображено с необыкновенной точностью, и даже трудно поверить, что он не участвовал там в боевых действиях. Тайные радости. Рассказ о том, как Хемингуэй носил длинные волосы, и они с Хедли решили отрастить их до одинаковой длины. Относится это скорее всего к зиме 1922-23 года, когда они жили в Шамби-сюр-Монтре, Швейцарии, а не в Шрумсе. И в данном случае Хемингуэй изменил факты, чтобы улучшить рассказ. Рассказ, сохранившийся только в виде единственного рукописного черновика, смел в том смысле, что более откровенно изображает отношение автора с женой и чем-то напоминает некоторые места из посмертно изданного романа Хемингуэя "Райский сад". Эрнест Хемингуэй предстаёт в нём молодым интеллигентом, обладателем единственного приличного костюма и пары туфель. журналистам, который вынужден соблюдать социальные условности, чтобы не потерять работу. Длина волос тема не чужда и сегодняшним молодым людям, находящимся в начале пути. Хемингуэй объясняет сложность мотивов и последствий, связанных с простым, казалось бы, делом отращиванием волос. Переход к новому богемному стилю жизни профессионального писателя Экономия на парикмахерской и благодаря этому невозможность посещать модный квартал в богемном обличии, что вынуждало в свою очередь целиком сосредоточиться на литературной работе. Презрительное отношение коллег-журналистов и совершенно иное восприятие длинных волос у японцев, с которыми Хемингуэй познакомился в квартире Азры Паунда, и восхищался их длинными прямыми чёрными волосами. Этот практичный шаг И в то же время вызов социальным условностям перерастает у него и Хедли в замысел отрастить волосы до одинаковой длины, своего рода их общая радостная тайна. Хемингуэй комически сопоставляет сцену в Париже со сценой в Шрумсе, где местный парикмахер решает, что Хемингуэй вестник новой парижской моды, и склоняет к ней других клиентов. Странный боксёрский клуб. Рассказ о малоизвестном канадском боксёре Лари Гейнси и его причудливых тренировках в Стата Анастасии, танцевальном зале с рестораном в небезопасном районе Парижа, где бои проводились для увеселения посетителей, а боксёры работали официантами. В этом необычном портрете парижской жизни 1920-х годов проявляется интерес Хемингуэя к боксу. Он и сам любил боксировать и писал о важных боях в газете. Занимаясь ли спаррингом с Эзрой Паундом у него в квартире, или критически оценивая действия неискушенного Ларри Гейнса, Хемингуэй заявляет себя знатоком этого искусства. Едкий запах лжи, нелестный портрет Форда Мэддокса Форда, чье дыхание было более смрадным, чем в фонтане кита. Сильная неприязнь Хемингуэя к Форду долго озадачивала биографов, особенно если учесть, какие похвалы расточал в печати Форд прозе Хемингуэя, и то, что он взял его заместителем редактора в свой журнал «Транс Атлантик Ревью». Согласно одной теории, причиной были денежные разногласия. В этом этюде Хемингуэй связывает свою необъяснимую антипатию к Форду с тем, что был не в силах выслушивать его беспрерывную ложь. Образование мистера Бамби сохранилось в единственном рукописном черновике. Здесь Эрнест и его сын Джек по прозвищу Бамби Встречаются с Фрэнсисом Скоттом Фиджеральдом в нейтральном кафе. В этом этюде Хемингуэй ещё раз говорит о проблемах Фиджеральда с алкоголем и о ревности Зельды к его работе. Хемингуэй рассказывает Скотту о Первой мировой войне, а потом говорит Бэмби, что их друг Андре Массон пострадал на войне, и, тем не менее продолжал плодотворно заниматься живописью. Массон провоевал 2 1/2 года. В 1917 году был ранен в грудь и потом страдал депрессией. У Массона Жана Миро была общая мастерская, и Хемингуэй не раз их навещал. Он купил у Массона три лесных пейзажа. Теперь они висят в библиотеке имени Джона Фиджеральда Кеннеди в Хемингуэевском зале. И производимое имя особое таинственное впечатление, возможно, объясняется тем, что война оставила глубокий след в душе художника. Скот Его парижский шофёр рассказ скорее о Фиджеральде, чем о Париже. Действие его происходит в Америке после футбольного матча в Принстоне, на котором Фиджеральд и Хемингуэй присутствовали осенью 1928 года. Понятно, почему Хемингуэй решил не включать его. Он выпадает из хронологических рамок книги. Однако чёрный юмор и автомобильная тема делают это точерки естественным продолжением главы, где Эрнест и Фиджеральд едут из Леона в Париж на Рено без крыши и сообщает дополнительную яркости изображению сложных трагедий, щедрости и верности скота. Судя по рукописям, труднее всего Хемингуэю давался рассказ о том, как он изменил Хэдли с Полиной и о конце его первого брака. В каком-то смысле он был бы логичным финалом книги. И понятно, почему Мэри Хемингуэй решила именно так её закончить. Однако, написав эту главу, которая включена в данное издание под названием Рыба лоцмана и богачи, Хемингуэй считал её непригодной для завершения книги, поскольку считал женитьбу Наполеона началом, а не концом. А героиня книги Хэдли оставалась здесь покинутой и одинокой. Хуже всего то, что в издании 1964 года эта глава представлена в сокращённом виде. Раскаяние Хемингуэя, ответственность за разрыв, которую он берёт на себя, невероятное счастье с Полиной всё это вырезано редакторами. В данном издании читатели могут впервые увидеть полностью текст, написанный Хемингуэем. Радикально сокращает текст главы Мэри Хемингуэй, его четвёртая и последняя жена. Руководилась, видимо, своими личными отношениями с Эрнестом, а не интересами книги и автора, который выступает в её версии несознательной жертвой, каковой он явно не был. Глава "Нада и Пуэс Нада" была написана за 3 дня, с 1 по 3 апреля 1961 года, как предположительный финал книги. Этот последний связанный текст написан Хемингуэем для книги воспоминаний сохранился в единственном рукописном черновике. Помимо того, что текст является существенным дополнением к книге, он отражает душевное состояние автора в этот период, всего за 3 недели до попытки самоубийства. Замечательная преданность Хемингуэя работе, несмотря на подорванное здоровье и в особенности паранойю и жестокую депрессию, которая на него обрушилась. Сказать, как и в лучшие времена, что он рождён для того, чтобы писать. этим занимался и хочу заниматься дальше. Наверное, было нелегко, осознавая, что работа идёт нехорошо, причём уже довольно долгое время. В последнем предложении он пишет, что память его повреждена, вероятно, имея в виду недавнее пребывание в клинике Мэйо, где его подвергли шоковой терапии. А сердце не существует. Как заметил в Маленьком принце Дрю Хемингуэя по Гражданской войне в Испании Антуан де Сент-Экзюпери, Зорко одно лишь сердце, потому что самого главного глазами не увидишь. Это выражение отчаяния, печальное предвестие конца. И Хемингуэя закончат счёты с жизнью меньше, чем через 3 месяца. В неотправленном письме Чарльза Ускрибна Рум младшему от 18 апреля 1961 года Хемингуэя сообщает, что он не в состоянии закончить книгу так, как надеялся. и предлагает напечатать её без последней главы. Он говорит, что больше месяца пытался написать заключительную часть. Неудавшиеся начало введения и заключительной части, собранные в разделе Фрагменты данного тома, вероятно, написаны в этот период. Кроме того, он приводит длинный список возможных названий книги. Привычка составлять список вариантов названия образовалась у него ещё в 1920-х годах. Когда он писал рассказы, вошедшие в сборник "В наше время". Некоторые названия озорные, некоторые серьёзные, и он часто говорил, что наилучший источник для поиска названий Библия. На первый взгляд, список названий, составленных Хемингуэем в этот период, кажется ужасным и, возможно, свидетельствует о том, до какой степени ослабел его рассудок. Среди них такие: "То, о чём никто не знает". Надейся и писать хорошо, парижские истории. Написать об этом верно. Хорошие гвозди делаются из железа. Грызя ноготь. Кое что, как оно было. Некоторые люди и места. Как оно начиналось. Любить и писать хорошо. На ринге всё иначе. И моё любимое, насколько всё было иначе, когда ты сам там был. Сам он склонялся к названию Ранний глаз и ухо, каким был Париж в те ранние дни. Оно похоже на пассаж из медицинского учебника, который мог принадлежать его отцу. Но серьёзно говоря, я думаю, что Хемингуэй пытался здесь вычленить то, что считал важнейшими гранями своей писательской техники. Глаз, термин распространённый среди знатоков изобразительного искусства, подводит к интересному сопоставлению литературы с живописью. этой темы Хемингуэй касается в празднике, который всегда с тобой, в особенности своей учёбы на картинах Сезанна. Первым делом Хемингуэй развил в себе зрение, способность отличать золото от колчедана и превращать свои наблюдения в прозу, и произошло это в 20-х годах в Париже. Ухоже, которая представляется нам больше относящимся к музыке, чрезвычайно важно и в художественной литературе. Проза Хемингуэя, как правило, звучит очень хорошо, когда её читают вслух. В законченном виде письмо его настолько плотно, что каждое слово является неотъемлемой частью, как нота в музыкальном сочинении. В первые парижские годы он постиг важность ритма и повторов, познакомившись с произведениями Гертруды Штайн и главное Джеймса Джойса, чей шедевр Улисс издан Шекспиром и компанией Сильвии Бич. являет собой виртуозную демонстрацию возможностей английской прозы и особенно оживает, если читать его вслух. Ранний глаз и ухо указывает на необходимость оттачивать своё мастерство, в чём Хемингуэй был глубоко убеждён и над чем работал всю жизнь. Талант предполагается, хороший глаз и хорошее ухо должны быть у вас изначально, но чтобы развить писательские способности, нужен опыт. И Париж техли от был в этом смысле идеальным местом для Хемингуэя. Кстати говоря, многие первые рукописные черновики Праздника, который всегда с тобой, исключительно чисты и служат ярким свидетельством его таланта даже в последние годы жизни. Бессмертная проза является на странице в полном вооружении, как богиня Афина из головы Зевса. Окончательное название Movable Feast буквально переходящий праздник дала книге Мэри Хемингуэй после смерти автора в рукописях оно не встречается его предложил Мэри Хоchner, который вспоминает, что Хемингуэй произнёс эту фразу, беседуя с ним в парижском баре Ritz в 1950 году. В написании заголовка мы следуем личной склонности Хемингуэя сохранять букву i в словах оканчивающихся на ин. образованных от глаголов, оканчивающихся на -и. Это придаёт названию особый авторский отпечаток. А кроме того, э, в Maeveball даёт приятный зрительный повтор с э faced. В своём предисловии Патрик Хемингуэй объясняет историческое значение термина и его возможные ассоциации в творчестве и жизни моего деда. Читаете ли вы эту книгу впервые или вернулись к ней как старому другу? Праздник, который всегда с тобой, сохраняет поразительную свежесть. Недавно я отправился в Париж, чтобы проследить за доставкой мраморного бюста греческого историка Геродота из музея Метрополитен в Лувр для выставки, посвящённой истории Вавилона от 3-го тысячелетия до нашей эры до эпохи Александра Великого и мифу о Вавилоне, когда этот великий город стал легендарным местом и библейским символом разложения. Мне вспомнился рассказ Френсиса Скотта Фиджеральда "Пять в Вавилоне", где он изображает Париж середины 1920-х годов, время, когда там жил Хемингуэй, как город излишеств, бесконечных вечеринок и яркого декаданса. И насколько же другим стал для Фиджеральда город в конце десятилетия, во время Великой депрессии, когда его писательская карьера пошла на спад. Во время моего недавнего посещения При слабом долларе и кризисе в США американцев в Париже было немного. Если при Хемингуэе в 1920-х обменный курс был чудесным, то теперь маятник качнулся в другую сторону, и жизнь в Париже для приезжих американцев стала недёшево. Для меня Париж, и как справедливо отмечал Гетту, каждый у каждого с ним свои отношения, был живым, вдохновляющим городом, средоточием красоты и света. истории и искусства. Для моего деда в те годы только начинавшего, Париж был просто самым лучшим на свете местом для работы и навсегда остался самым любимым городом. Сейчас уже не увидеть пастуха со свирелью, ведущего стадо коз по парижским улицам. Но если вы посетите места на левом берегу, о которых писал Хемингуэй, или бар Риц, или Люксембургский сад, где недавно побывали мы с женой, то сможете почувствовать, каким Париж был тогда. Впрочем, для этого не обязательно ехать в Париж. Просто прочтите праздник, который всегда с тобой, и он унесёт вас туда. Джон Хеммингуэй